Интерлюдия 4. Меры. Добрый день. Меня зовут Борис. Стандартная дежурная улыбка. Я руководитель отдела распределения человеческих ресурсов по региону Туманной Холмы. Я звоню с целью контроля качества наших сотрудников. Если вы желаете оставить отзыв анонимно, то мы можем перейти на общение в защищенном канале. После нужной манипуляции лицо Бориса приняло безразличное выражение лица. «Но здравствуй. Как там твоя ссылка?» «Тянется лямка». Угрюмо ответил смуглокожий мужчина с карими глазами. В его взгляде, казалось, плескался жидкий огонь. «Денег сейчас нет. Платить нечем». «Да знаю. Откуда им взяться?» Криво усмехнулся Борис. «Да я и не по тому вопросу. Нужно кое-что сделать». «Но...» — качнул головой Торвальд. «Отморозка одного прижать нужно, как раз в районе туманных холмов». «Отморозка в смысле профи или новенького?» «Да, новичка», — махнул рукой Борис. «И что с ним?» «Хочет с корпорацией начать судиться?» «Нужно разубедить». «С каких это ты стал переживать за доходы корпорации?» «А это не твое дело», — отрубил Борис. «Я говорю, что это нужно сделать». «Допустим», — нахмурился Торвальд. «Что мне с этого будет?» «Ну, например, не пошлю никого за чипами из твоей капсулы». Глаза Бориса опасно сузились. Спустя короткую напряжённую паузу, наполненную сверлящими взглядами, он продолжил. «Не забывай, кому ты обязан и сколько я тебе прощаю. Моё терпение может закончиться». От враждебного взгляда Турвальда, казалось, начал плавиться воздух. Он не любил, когда с ним так разговаривают. «Мне нужно, чтобы этот пережиток прошлого...» Забыл значение слова «юриспруденция». «Ты меня понял?» «Но хоть моргни, если усёк. Хватит меня своими паяльниками сверлить». «Ты слишком много себе позволяешь». «Я тебе не пацан с ракетой в заду», — рыкнул Торвальд. Было видно, что он делает над собой огромные усилие. «Если нужна помощь, так и скажи. Своими понтами ты только усложняешь». Борис удовлетворённо ухмыльнулся. «Он любил чувствовать свою власть». «Особенно над людьми, которые гораздо сильнее его». А Торвальд прогнулся. «Я пришлю тебе данные на типчика. Нужно, чтобы корпорации прибежал и защиты просил. Но не спались. Делай все аккуратно. Короче, дай результат. И, может, я подумаю о списании части долга». Торвальд коротко кивнул, не переставая сверлить собеседника тяжелым взглядом. «Жду инфо и подробности», — сказал он, отключая связь. Сегодня многим животным, которым не посчастливится попасться ему на пути, придется тяжело. Да, и объектам, похоже, тоже. Появились новости. Похоже, мы нашли юриста. Микаэль откинулся на кресле, приготовившись слушать. С вероятностью 91% это объект Милан-Квантелиани. Он также находится на планете Пекла. Удалось выяснить, что он юрист уровня Мастер. Микаэль внутренне похолодел, но ни один мускул не дрогнул на его лице. И что юрист такого уровня там забыл? Он работал на корпорацию «Колонизация» 27 лет. После некритичной ошибки корпорация потеряла 540 тысяч космокойнов. Согласно данным аналитиков, вероятнее всему ему должны были назначить штраф, но, похоже, в выход деле кадров произошла ошибка. Видимо, они еще не успели разобраться, куда делся их сотрудник. И какой на нем висит долг? 250 тысяч космокойнов. Микаэль допустил короткую улыбку. И какую часть долга он уже выплатил? Статистика возврата долга 0%. Средняя эффективность нулевая. Средняя статистика смертности 2 – 2 в день. Так купите этот долг и отправьте его в другую зону. У Микаэля отлегло от сердца. Или в штат определите. Такими кадрами не разбрасываются. Это еще не все данные. Милан вчера прошел курс психологической боевой подготовки. На этот раз Микаэль едва не рассмеялся. «Аналитики считают, что пока Милан Квантелиани рядом, объект андор не будет искать другого юриста. Правильнее всего оставить всё как есть. С вероятностью 81% объект Милан минимум месяц не сможет в полной мере применять свои навыки. Вероятность серьёзных потрясений, способных быстрее привести его в норму, минимальна». «Это замечательно». Микаэль позволил себе довольно улыбнуться. «Вы формировали для андора предложения о дальнейшем сотрудничестве». Они еще формируются, с учетом новых данных». «Хорошо». Связь разъединилась, а Микаэль облегченно выдохнул. «Ну и что ты такой радостный?» Прогудел Генри, глядя на толстяка. «На самом деле его звали Джерри. Он не отказывался от своего имени, даже несмотря на его распространенность на пекле. Но все звали его Толстяк. Почему? Никто не помнил. Тем более, что он не был самым крупным парнем на планете». Мне тут один сверчок натренькал занятную историю. Не томи, мне и без тебя дел хватает. И конкретнее, кто, что, где, когда. Один охотник, совсем зелёный, надеется на наше покровительство. На деле бесполезный слабак. Хочет снайпером быть. Купил себе вариофокальный взгляд. И своими глазками разглядел, как Хельгида разделалась со стаей кропсов. А в стае, между прочим, было почти 70 особей. «Они же не собираются в стаи!» «Я тоже так думал, пока не увидел своими глазами!» «Кстати, кадры отличнейшие! Думаю, себе такие же глаза сделать!» «Ну, круто, конечно! Завидую этой твари!» «Ладно, есть ещё что-то?» «Это не всё!» Толстяк выждал эффектную фразу. «Она была не одна! С ней было двое каких-то мужиков, и Хельга их не только не убила, но и защищала!» «Хммм, интересно!» Генри, по побарабанив пальцами по столу, повернулся к Толстяку. Тому удалось завладеть его вниманием. «Кто такие? Откуда? Какие уровни?» «Вот здесь просад», — поморщился Толстяк. «Расстояние почти километра Кое-как удалось понять, что это именно Хельга. Но они значительно слабее её. Один, похоже, совсем зелёный был, даже сражаться не стал, просто убежал». «Думаешь, кто-то из близких?» «Кто же их знает?» Но информация лишней никогда не бывает». «Да, ты прав. В разработку их. Может, получится хоть как-то ее прижать». Похоже, появились хоть какие-то зацепки. Вчера Скай Игл тоже рассказывал про какого-то паренька. Генри первым делом подумал, что это совпадение, мало ли кретинов в туманных холмах. Но похоже, что и у железной стервы есть, кого защищать на этой планете, а значит, есть уязвимость».